Глава 13. В которой мышек поджаривает задницы. Что будет, если у человека вдруг анимеет нога или рука, или прострелит поясницу, и одновременно с этим на плечи ему взвалят груз весом, равный вашему телу? Вот именно это ощутили пиратские абордажники, когда включился Эми подавитель 2 G-яра обрушились на них всей своей мощью, вышибая из легких воздух и заставляя пульс выбивать барабанную дробь. У многих из них кибернетические элементы заменили собой не только конечности или органы чувств. Отключались сердца, переставали дышать легочные импланты, невыносимая боль пронзала мозг, лишенные помощи вычислительных мощностей, имплантированных процессоров. Тех, кто не погиб сразу, Гай не добивал. Все-таки размозжить человеку голову кувалдой это было слишком. Он лупил со всей дури по искусственным конечностям, блокам управления скафандрами, лишая пиратов возможности двигаться и оказывать сопротивление. Кое-кто пытался. Матерый усатый дядька потянулся левой человеческой рукой к пистолету, но тут же получил по пальцам и замер в пароксизме боли. Луг вокруг подбитого бота был усеян телами, скороченными в причудливых возах. Кто мог стонать, тот стонал. Остальные прилагали неимоверные усилия, чтобы просто дышать и продолжать свое жалкое существование. Всего их было десять. Четверо скончались на месте, шестеро подавали признаки жизни. Еще двое, насколько Гай помнил, должны были быть в боте. Скорее всего, они хотели вытащить пилота. Бот наверняка защитил их от Эми. И теперь пираты не высовывались, боясь попасть под его действия. Парень сбегал забором, перезарядил оружие и повесил его на ремень. Кувалду бросать не стал. Удобная штука. сава открывай! Медведь пришел!» – постучал он своим импровизированным оружием по полуоткрытой аппарелле. И почему в экстремальных ситуациях на ум лезет рашиновский фольклор? Он, конечно, наслушался его на тильди но... Гай дал себе за что съездит на новый привоз или Чебаркуль или любую другую планету в секторе рашен и обязательно разберется с такими психологическими вывертами. Внутри бота послышалось шевеление. Они точно видели его, камеры должны были работать. Поэтому, особо не таясь, он прицепил к дюзам двигателя сверток со взрывчаткой и снова постучал кувалдой. «Ну, можете сидеть там, пока не охренеете. Или вылезти и охренеть вместе с вашими подельниками». «Вон каким сладко приходится! Я сейчас вам взрыв-пакет закину, вот счастье-то будет!» Ему ответил голос усиленной корабельной акустической системой. «Говорит командир абордажной группы Думбия. Чего ты хочешь?» «Сдавайтесь!» — ответил Гай. «Выбрасывайте оружие, снимайте скафандры и выходите по одному». «Вас, конечно, приплющит, но это ненадолго. Мне пригодится ваша помощь, чтобы перетаскать этих инвалидов, иначе я просто оставлю их здесь. А тут полно хищной живности, уж поверьте». «Нам нужно время на размышления». «Его у вас нет. Ты думаешь, я поверю, что здесь только один бот? Второй, наверное, штурмует ворота. И еще какой-нибудь летун наблюдает за нами прямо сейчас, да?» Нет у тебя времени. Сдаетесь, или я ухожу, и мы прощаемся навсегда. Что там за чертовщина творится у Дум-Дума?» Бортстрелок Мышек смотрел на изображение и пытался врубиться в ситуацию. «Вон их как подкосило, и связи нет ни черта». «Тут и думать нечего, эти уроды нашли наш эми подавитель раздался над самым ухом неприятный голос. «Командир?» – вздрогнул Мышек. Курт Волосон всегда пугал его. Главный абордажник, конечно, в последнее время сдал, облысел, осунулся, совсем ослеп на один глаз, но чудеса кибернетики позволили ему восстановиться и даже в чем-то превзойти себя прежнего. Например, девайс на глазу имел функцию тепловизора, автоматического целеуказателя и дополненной реальности, а еще время от времени искусственный глаз поскрипывал, раздражая мышика и, кажется, совершенно не мешая своему владельцу. «И что будем делать?» — уточнил Мышек. «Ты кто? Огневая поддержка. Вот и поддерживай. Влупи туда чем-нибудь посерьезнее. Поджарь ему задницу. Комендор ты или говно собачье? Там же наши. Ну так постарайся, чтобы бот не задела. Меня тебя учить? Давай, работай!» Мышек вжал голову в плечи. Он давно хотел завязать с пиратством. Поджаривать задницы становилось все более хлопотным дельцем и небезопасным. «Вот будешь выполнять миссию на поверхности, а Курт прикажет, например, Стэнли, пальнуть чем-нибудь посерьезнее, если Стэнли выживет в нынешней переделке?» «Заходи на глиссаду!» Ткнул в плечо пилота комендор и склонился над клавиатурой, выбирая вооружение. У тяжелого бота поддержки, в отличие от стандартных, было два человека в экипаже. Пилот слышал разговор своего бортстрелка с Куртом Волосоном. и поэтому просто кивнул. Мышек, наконец, выбрал боеприпас, достаточно серьезный, по его мнению, и щелкнул джойстиком. На экране была хорошо видна одинокая фигура, стоящая у бота. И красного скафандра на ней не было. Это точно был чужак. «Командир, и все-таки, как быть с нашими?» пытался сдать назад Мышек. «Ты видел, как он орудовал кувалдой? Нет там наших. Одни трупы. Строчки на обелиске. Врубаешься?» «Если жив кто, они внутри бота. Вот и давай, аккуратно!» И Мышек дал. Это везение начинало пугать Гая до чертиков. Стоило ему обернуться на пару секунд позже, и все. Конец мистеру Кормаку. От еле заметной точки второго бота, появившейся на горизонте, отделилась крохотная черточка и дымным шлейфом разделила небо на две части. «Мать!» Парень метнулся от элерона к черному обелиску. Это был единственный объект, более-менее подходящий для укрытия. И было до него метров 20 которые Гай преодолел секунды за три. Так быстро он никогда еще не бегал. Рухнув у основания обелиска и вжавшись в землю, он почувствовал удар и волну горячего воздуха. А потом сверху рухнула каменная плита мемориала. «Мышек, ты дебил!» От затречный курта комендор ударился головой о джойстик, и еще несколько ракет сорвалось с направляющих, улетев в белый свет. «Ты точно дебил!» Утирая кровь с разбитого носа, мышек должен был признать, он дебил. Мемориал, на котором были выбиты имена всех погибших пиратов, команды легендарной эсперанцы рухнул плашмя, сломавшись почти у самого своего основания. «Ну, вы сказали посерьезнее...» В этот момент раздались взрывы. случайные выпущенные ракеты достигли поверхности. Курт схватился за свою лысую башку, выматерился на нескольких языках сразу и пошел готовиться к высадке. Вопрос с бункером нужно было решать, несмотря ни на какие Эми подавители. Он не видел, как у бота Стэнли от мощного взрыва отвалилась корма. Это сдетонировала взрывчатка Гая и не видел, как из-под обломков обелиска выскочила фигура, в одной руке сжимавшая внушительных размеров винтовку, во второй сферический контейнер. А борт стрелок с окровавленной физиономией все это хорошо рассмотрел. «Смотри, смотри!» – оживился мышек. «Сейчас я его!» «Сейчас я тебя!» «Не трогай джойстик, дебил!» Пилот был настроен решительно, и комендор поднял руки вверх. Иногда с коллегой было спорить себе дороже. Получить еще раз за трещину ему не улыбалось. Гай бежал ко входу в дежурку, сломя голову. Пахло палеными волосами. Контейнер с подвителем лупил по ногам. Бур оттягивал руку. Ему продолжало феноменально вести. Рухнувший обелиск оставил между основанием и верхушкой пустое пространство. И в этом домике парень переждал огненный шторм. Что за хрень применили пираты, он так и не понял. Не поняли это и сгоревшие заживо абордажники на лугу. Луг, кстати, превратился в выжженную пустыню. Что не дожгли пираты лазганами, теперь было уничтожено аркетной атакой. Что случилось с застрявшими в боте, Гай не желал думать. Одно было точно. Взлететь этот бот не сможет. Ничем. Бот не взлетит. Минимум десять пиратов не повоюют. Это был успех. Он вломился в дежурку и случайно глянул в зеркало. О, Господи! Шевелюра его дымилась, от бровей и ресниц остались одни воспоминания. Одежда также была в плачевном состоянии, но думать было некогда. Парень привел в действие свои заготовки. Схватил со стола связку ключей и двинулся в коридор. Нужно было забрать меч и двигаться дальше, на соединение с полковником и Эбби. В последний момент он схватил со стола дурацкую камуфляжную панаму и напялил ее на голову. Идея показаться девушке в подпеченном виде показалась ему непривлекательной. Мич выкатился из-за дверей с надписью «626». Именно там в свое время Гай нашел себе компаньона. Ворчанию зверя не было предела. Конечно, парень ведь не взял его с собой на такое веселое мероприятие. Полковники Эбигайль уже заводили Харвестер. Эта огромная машина предназначалась для работы на бесатмосферных планетах, имела значительную толщину брони и объемный грузовой отсек для сбора руды. По идее, она должна была выдержать атаку тяжелого вооружения десантных ботов, но особенной уверенности в этом не было. Поэтому полковник Крюгер слегка переоборудовал этот агрегат под свои цели. «Э, «Какой счет?» – спросил Гай, глядя, как девушка устраивается в кабине. 70 ответила эби через закрытую дверь. Я подождала, пока они подойдут поближе к воротам, и включила антираптор. Думаю, у них полопались барабанные перепонки. От ультразвука такой мощности скафандр не спасет. А полковник потом перестрелял их из лазгана, одного за другим. — Киборги или модификанты? — Пополам! — буркнул полковник. — Открывай ворота! — Гай кивнул и побежал к воротам. «Сам — Сам-то как? — вдогонку ему крикнул Крюгер. 10 Один-ноль! — Одного пирата убил! — хмыкнул старый конфедерат. «Один бот с командой, но там, может, пара человек и осталась. Сложно сказать». Парень поколдовал над запирающим устройством. «Вы готовы?» «Давай, давай!» Харвестер рыкнул мощным мотором и вырвался на свободу сквозь раскрытые ворота. С душераздирающим воем с его крыши рванули вверх метеорологические ракеты. Одна, две, три. Гай успел увидеть массивный силуэт бота, зависшего над самым бункером. «Ну что, Мич, теперь только ты, я и пираты. Побоюем?» «Повоюем!» – энергично кивнул звереныш. Кряхтя и матерясь, Думбия выбрался из раскроечного бота. Он поминал через запятую всех богов пустыни, местного партизана, Курта волосана и гениталии планетарной фауны. Его спас тяжелый скафандр, а вот Стэнли был сильно контужен, что с ним конкретно сказать было сложно, и Дум-Дум со всей возможной аккуратностью вытащил его на поверхность. Но Стэнли еще повезло. Абордажник из группы «Дум-Дум» погиб при взрыве. Слишком близко к корме он находился. Оглядевшись, темнокожий уроженец зумбы выругался еще за ковырестье и тут же вздрогнул от раздавшегося над ухом голоса. «Поаккуратнее, Дум-Дум, следи за языком, да?» Клятый волосом любил подкрадываться незаметно. дум оскалился и сверкнул на главного абордажника глазами. Он решил, что вызовет Курта на поединок, как только они вернутся на эспаранцу. Неподчинение в боевых условиях – это, конечно, никуда не годится. А вот старый добрый вызов и круг команда такой оценит, и будет у них новый главный абордажник. «Нужно помочь пилоту», – вслух сказал он. «Парень совсем плохой. Черт его знает, что тут произошло». «Вас накрыла эми умник!» – буркнул Курт и вдруг заорал. «Мышек!» Вообще-то в этом не было никакой необходимости – орать на мышика. Курт был одет в тяжелый бронескафандр, жуткую компиляцию из элементов, произведенных военными заводами конфедерации, секторов «Рашин» и «Чайниш». Вся эта эклектика выглядела весьма грозно и внушительно, и была выкрашена в неизменный красный цвет. Сопровождали Курта четверо личных охранников, элита внутри абордажной команды, тяжело вооруженные и бронированные модификанты. Такая экипировка обеспечивала носителя отличной связью. так что бортстрелок с бота огневой поддержки услышал бы даже легкий шепот. — Забирай Стэнли и подключи его к меддроиду! И мигом назад! — рявкнул волосом. Совершенно деморализованный мышек ухватил пилота под мышки и потащил к боту. Потерять еще и Стэнли? Этого он не хотел допустить. — но что, двинули? — Курт пощелкал кибернетическим глазом, сканируя местность. — Живо! Живо! Пираты, тяжко ступая подошвами бронированной обувки, грузной трусой побежали к двери в бункер. Думбия опасливо поглядывала на небо. Собиралась нешуточная гроза. Черные тучи появились не откуда. Еще четверть часа назад ничто не предвещало такого развития событий. «Скорее! Скорее!» Курт принял передачу по закрытому каналу связи. «Они угнали наш Харвестер и свалили из бункера!» «Все?» «А ты как думаешь, умник? Тут максимум два-три боеспособных противника. Было бы больше, этот придурок не носился бы с Эмми-подавителем и с этой своей ручной зениткой в одиночку. Мы зачистим бункер, а наши птички займутся харвестером Им не уйти далеко». Возле двери они замерли. Абордажники взяли окно и дверной проемный прицел своих лазганов. Курт уставился на дум тума «Открывай, давай!» думби снова оскалился. Волосон маньяк, с ним давно нужно было что-то решать, и он решит, только бы боги пустоты позволили выбраться с этой чертовой планеты. Дернув за ручку, он отпрянул. Дверь подалась, ничего не происходило, и поэтому Дум-Дум открыл ее полностью и получил в грудную пластину заряд дроби. Выстрел из ружья прозвучал оглушительно громко, а бордажники вздрогнули, а Курт сказал «Шевелись, шевелись!» Зумбец откашлялся, потер ушибленную грудину и шагнул внутрь, высоко поднимая ноги. «Растяжка, аккуратнее!» – предупредил он. Раскат грома за спиной и первые капли дождя заставляли бардажников торопиться, хотя им, в общем-то, совсем не грозило намокнуть в их броне и при закрытых забралах. думби как завороженный, глядел на дробовик, подвешенный на хитрой веревочной системе, и вдруг потерял равновесие. «Мать!» – залитый машинный маслом пол оказался плохой опорой, и, нелепо взмахнув ногами и руками, Дум-Дум грянулся спиной, задев при этом растяжку. Проволока печально тренькнула, и взрыв мины направленного действия выплюнул в сторону пиратов целый сноп осколков. Думбия, лежа на спине, разглядывал две параллельные царапины, пробороздившие прозрачные забрала шлема почти посередине. Абордажники матерились, извлекая застрявшие в сочленениях скафандров поражающие элементы. Курт, конечно, не пострадал, надежно прикрытый телами своих людей. — Вставай, умник, нужно двигаться дальше! — поторопил он Дум-Дума. Тот с осторожностью встал на ноги и внимательно осмотрелся. На экране терминала, который не иначе как чудом остался цел, всеми цветами радуги переливалась похабная надпись, отправляющая пиратов в пешее эротические путешествия. Он хмыкнул, перевел взгляд на внутреннюю дверь и тут же помощился, хотя и не мог ощущать запах через фильтр скафандра. «Это говно, босс», — сказал один из бардажников «Какой то ублюдок, вывернул сюда пару ведер говна». «Если быть точным, это говно летучих мышей. И что, вперед!» «Никак нет, босс. В говне могут быть сюрпризы!» Абордажник покачал головой. «Мышек!» — заорал Волсон. «Тащи лопату!» В боте была лопата, это точно. Дум-дум, пытаясь отряхнуться от масла и не рухнуть снова, увидел в углу необходимый инструмент. «Тут есть лопата!» «Мышек, бросай лопату, беги сюда сам!» Взмыренный и мокрый от дождя мышек примчался через несколько минут. «Давай, забросай масло землей и разберись с этим дерьмом!» Проштрафившийся борт-стрелок сутулил плечи и схватился за лопату. Это, конечно, было совсем нелогично. Заставлять самого незащищенного бойца рыться в потенциально опасном дерьме. Но, с другой стороны, Дум-Дум никогда бы не согласился взять на себя эту работенку. Несчастному мышку понадобилось примерно четверть часа, чтобы привести дежурку в порядок. Все это время абордажники мокли снаружи, прислушиваясь к громовым раскатам. «Связь, Барахлит», — сказал кто-то. «Гроза!» Дум — Дум-Дум пожал плечами, но потом понял, что из-за скафандра его жест остался незамеченным. «Ты справился? Дуй в бот и присматривай за Стэнли, чучело!» Курт Волосон придал мышку ускорение пинком и оглядел свое воинство. «Вперед! Чего расселись?» Зачистка продолжалась.